Вскоре Христи заболел. Повторив этот эксперимент, Христи пришел к выводу, что даже через две недели после того, как насекомое насосалось крови больного, содержащей спиротеты, оно способно своим укусом перенести заразу на здорового человека.